Глава 665 Появление бессмертного зари При взгляде на молодого человека, который, казалось, обрушил воздух своим давлением, Манхао лишь холодно хмыкнул. Только он собрался сделать свой ход, как вдруг остановился. Он неподвижно застыл на своей боевой колеснице, позволив громоподобному грохоту обрушиться на нее. Однако колесницу тут же окружило кольцо желтого света. Оно резко расширилось и столкнулось с обрушившимся воздухом. Послышался грохот и треск. Где бы ни проходило кольцо желтого света, там мир возвращался к миру и покою. Глаза человека на крокодиле вспыхнули красным светом, а он со своим зверем взмыл в воздух, после чего вдвоем они бросились на Манхао. Мужчина не стал ополнить магический пас, а просто растоприл пальцы, словно его рука была кактусной лапой хищной птицы. Его пальцы потемнели и начали спускать черный дым. Этот черный дым закружился в воздухе, где превратился в свирепого водяного дракона. С грохотом водяной дракон столкнулся с расширяющимся кольцом желтого света. Сперва кольцо света отбросило водяного дракона, а когда на него набросился крокодил, оно раздробило все его зубы. С душераздирающим воплем крокодил начал отступать. Губа Манхау тронула слабая улыбка, его противник тоже отступил, С тревогой и сомнением поглядывая на Манхао. В ответ Манхао широко ему улыбнулся. Сейчас он понял, насколько ценное сокровище угодило ему в руки. Пока он внутри колесницы, ее защитные силы будут активированы автоматически, даже без вливания бессмертного отца. «Между нами нет ни ненависти, ни вражды», — сказал Манхао. «С какой целью ты решил устроить магический поединок? Я попал сюда совершенно случайно и уже ухожу». С этими словами он коснулся колесницы и начал циркулировать бессмертный укажет путь, чтобы вновь умчаться обратно. Но тут лицо человека в ветхом халате перекосило свирепая гримаса. Он задрал голову к небу и во всю глотку взревел. В то же время его тело начало расплываться в воздухе и увеличиваться в размерах. За одно мгновение его кожа полностью покрыла черная чешуя. Его внешний вид тоже изменился. Теперь он не выглядел как человек, а скорее как черный водяной дракон. В следующей вспышке света он увеличился до 300 метров в длину. Глазами, полными дикости и алочности, он уставился на Манхау и его колесницу. Никуда ты не пойдешь! произнес водяной дракон. Разговаривая на человечьем языке, из его пасти вырывалось черное пламя. Если я сожру тебя, это поможет моей культивации. Что до твоего сокровища, оно тоже останется здесь! Черное пламя этого водяного дракона окружало зеленоватое свечение и тухлый запах, что говорило о присутствии в нем яда. Оно устремилось прямиком к Манхао, в следующий миг его окутало море пламени. По морю покатились волны, словно даже оно не могло выдержать такой нестерпимый жар. Крокодил давно уже отлетел на безопасное расстояние, теперь он плавал на поверхности моря, не сводя глаз Манхао. Манхао холодно перевел взгляд с моря пламени настоящего на другом конце водяного дракона, он убрал руку с боевой колесницы и остановил вращение бессмертного це. Я думал ты практик, а ты всего лишь морской демон спокойно произнес Манхао. Раз тебе так не терпится попасть на тот свет, я исполню твое желание. В этой ситуации отлично проявил себя характер Манхао. Чем он был спокойнее, тем сильнее в нем была жажда убийства. Заговорив, Манхао пришел в движение. Он покинул колесницу и ступил в море черного пламени. Увидев это, водяной дракон изумленно начал пятиться. Мне тоже не занимать коварство! добавил Манхао. Взмахом руки он вызвал еще одно море пламени. Только это пламя было ярко красного цвета. Как только красный огонь коснулся черного, послышался сильный грохот. В то же время Манхао вышел за пределы пламени. Водяной дракон в страхе бросился бежать, но прежде чем он успел далеко уйти, Манхао превратился в зеленый дым. Кровь громко застучила в висках водяного дракона. Сам факт того, что Манхау не побоялся покинуть колесницу, уже был тревожным знаком. Как вдруг Манхау возник позади убегающего дракона, просвистел кулак. Могло показаться, что он промахнулся, ударив лишь воздух, однако раздался мощный горох, а водяной дракон почувствовал, будто на него обрушилась целая гора. Из его пасти брызнула кровь, а в глазах застыло удивление. Стоило ему издать вопль, как крокодил раскрыл пасть и бросился к Манхао, совершенно не заботясь о собственной жизни. «Жалкая культивация первого отсечения», — процедил Мэнхау. «Вы не первый, кого я убил». Не оборачиваясь на крокодила, он ударил назад. Бум! По телу крокодила прошла дрожь, а потом, начиная с головы, по нему пошли трещины. В мгновение ока зверь полностью покрылся трещинами и, наконец, его разорвало фонтаном кровавых ошметков. Демоническое сердце размером с кулак в черном луче света прилетело к Манхао и приземлилось ему на ладонь. Убрав его в сумку, он переключил внимание обратно на водяного дракона. Тот дрожал, словно осиновый лист, однако, сделав глубокий вдох, он обернулся. Под ним заклубились облака, божественная способность, которая позволит ему стремительно нырнуть под воду. Манхау одной рукой выполнил магический пас и указал на дракона. Заклинание демонов! Восьмой заговор! Демонические ЦИ превратился в множество невидимых тончайших нитей. Они связали перепуганного дракона, не давая ему пошевелиться. Пока он пытался вырваться, Манхао один за другим послал в него 10 деревянных мечей времени. С душераздирающим воем дракон начал стремительно усыхать. Почувствовав исчезновение жизненной силы, В его глазах вспыхнул практически животный ужас. На краю могилы он вздрогнул и выплюнул жемчужину размером с кулак, но не черную, а белоснежно-белую. Как только появилась жемчужина, округу затопило ее мягкое сияние и плотный чарующий аромат. Даже духовная энергия на месте сражения стала сильней. Мощная взрывная волна позволила дракону сбросить оковы и изгнать из тела деревянные мечи. Не теряя ни секунды, водяной дракон вместе с жемчужиной нырнул в море поляск и он исчез. Глаза Мэнхао засияли загадочным светом. При виде белой жемчужины он сразу же подумал об огромной горе денег, которую можно будет за нее выручить. Эта мысль развеяла последние его сомнения. Циркулируя, бессмертный укажет путь, он вернулся на колесницу. Как только его рука коснулась борта, она завибрировала и стремглав помчалась к морю, а в мгновение ока она тоже вскрылась в воде. Манхау со всех сторон обступила тьма, Но ему хватило пары мгновений, чтобы заметить у ещё водяного дракона впереди, который наверняка уже поздравлял себя с успешным спасением из лап смерти. Радостные мысли водяного дракона нарушил Рокот откуда-то сзади. Обернувшись, он во все глаза уставился на несущуюся на него 30-метровую колесницу. Он хотел увернуться, но было уже слишком поздно. Бабах! Боевая колесница в лобовую столкнулась с драконом, отчего тот отчаянно взвыл а потом его разорвало на куски. Среди останков дракона плыла белая жемчужина. Внутри оказалась крохотная копия перепуганного водяного дракона. Жемчужина и крохотный водяной дракон бросились бежать что из сил, но их скорости оказалось недостаточно, чтобы уйти от боевой колесницы Менхао. Когда Менхао почти их нагнал, водяной дракон внутри жемчужины посмотрел на своего преследователя со смесью безумия и ужаса. Он издал отчаянный вопль, усилив его божественной волей. «Бессмертный Зари! На помощь! Имя Бессмертной Зари было знакомо Манхао. Его он не забудет никогда, однако сейчас было не время размышлять об этом. С блеском в глазах он прибавил скорости и схватил белую жемчужину, мечущийся водяной дракон внутри ничего не мог сделать. Манхао запечатал жемчужину и сноровисто убрал ее в бездонную сумку. Как вдруг откуда-то из темных глубин послышался едва различимый вздох. Хотя это и был всего лишь вздох, У Манхау все, внутри похолодело. Запредельная лилия внутри него словно с цепи сорвалась. Похоже, она хотела, несмотря ни на что, закричать и показать себя тому, кто только что вздохнул. Манхау быстро приказал боевой колеснице двигаться к поверхности. Он начал накапливать бессмертные цитли одного мощного рывка, как вдруг из морской пучины в его сторону потянулось щупальца. Почувствовав надвигающуюся опасность, шестое чувство забило тревогу. При этом запредельная лилия впала в неистовство. жох! Манхау направил весь свой бессмертный циф в боевую колесницу. Она зарокотала и с немыслимой скоростью вылетела из воды, после чего растворилась вдалеке в луче яркого света. Практически в это же время из воды поднялась огромная щупальца. Манхау успел лишь мельком увидеть ее, Но этого оказалось достаточно, чтобы у него в голове воцарился настоящий хаос. «Что? Что это такое?» Подумал бледный как Мел манхау С его нынешним уровнем культивации, богатым опытом за поясом, степенью концентрации, во всем морем личного Пути только древний корабль мёртвых мог настолько выбить его из равновесия. И вот теперь к нему прибавилось ещё и это. Что интересно, из-за его состояния появление щупальца изумило его куда больше, чем древний корабль мёртвых. И вот это... Бессмертный Зари...